на едва море немного успокоилось, связь с Садко с берегом была восстановлена, и океанавты лишь с небольшим опозданием получили горячий завтрак. Самые тщательные медицинские исследования не показали никаких ухудшений в самочувствии жителей Садко. Видно, не зря назвали наш дом именем блинного новгородского гостя. Морской царь на этот раз оказался милостив к нему, шутили члены экспедиции. Он не изменил своего доброго расположения к Садко до конца эксперимента. Через 10 дней, закончив программу исследований, Вениамин Мерлин и Николай Немцев, живые и невредимые, вышли на берег. Приключения Термона Однако самыми первыми сезон 1967 года, еще в марте, открыли человека-рыбы из Чехословакии. Лагерь экспедиции разбили у самого края огромного затопленного карьера. На специальных санях доставили из Остравы полуторатонный стальной дом, спустили на лед надувные лодки и прорубили большую, как полынья, прорубь. Здесь и бросил якорь подводный дом термон 3 названный по имени островского клуба аквалангистов. Помогать приходили любители подводного спорта со всех окрестностей. Несмотря на это, подготовка к заселению подводного дома продолжалась всю зиму. 1 марта в стан раскинувшейся у откоса карьеры прибыли, как они сами острили, актеры на главные роли в предстоящем спектакле аквалангисты-одноклубники Владимир Гейст и Вилда коца Наступает утро 2 марта. Над землей кружит метель, ветер прогибает зыбкие бока палаток, задувает в щели полотняных дверей, Как аркан хватает уставших людей, Морозит носы, уши и руки. Все вокруг обледенело. Погода — самый настоящий ад. В такой холодище и собаки Не согнать со двора горевали подводники. Но делать было нечего. Именно в этот день И было намечено справить новоселье На дне карьеры. Весь текуа-сан садятся на носилки В насквозь промороженной санитарной машине. Последний медосмотр — проверка пульса, давления, температуры тела. Хорошенько вентилируют свои лёгкие, одеваются, берут плавники и прощаются с друзьями. В 8 утра оба входят в подводный дом, где им предстоит провести 4 дня и 3 ночи. Но что же застаивало акванавтов отправиться на дно озера в карьере, да ещё в суровых зимних условиях? Эксперименты по программе «Спермон-1» начались в больничной барокамере. В ней под давлением, соответствующим погружению на 25 метров, поселились четыре подводника. Целью опытов было выяснить влияние высокого давления на умственную, психическую и физическую деятельность человека. В первые дни подводники чувствовали прилив энергии и хорошего настроения и охотно крутили педали велосипедного станка. Обострилась внимательность, повысилась умственная производительность однако под конец опыта все заметно устали. Предметом особого внимания, и не зря, как показал опыт, была процедура декомпрессии. Опробовали новый газовый коктейль, содержащий 5% кислорода. Затем Вилда Ко Цан и его одноклубник Станислав Хувар провели по 8 часов в теплой воде на дне закрытого плавательного бассейна. И лишь после этого аквалангисты решили перекочевать только что построенный подводный дом термон 2 По согласованию с югославскими властями, в июле 1966 года обсерваторию доставили на берег Адриатического моря. Дом погрузили на борт корабля Океанографического института в Сплите и переправили его к острову Чиово, туда, где было выбрано место жительства для океанавтов из Чехословакии. Однако далее подводников стали преследовать неудачи. Едва успели спустить дом на воду, как море заштормило. Огромные волны раскачивали балласт, тяжелые мешки с магнетитом. Стальные тросы провались, и тяжелый груз пошел ко дну. К счастью, с самим домом ничего опасного в этот раз не случилось. Когда шторм утих, пришлось начинать все сначала. Балласт подняли с глубины 40 метров. Это была тяжелое, скучная изнурительной работой. Едва успели ликвидировать последствия аварии и приготовились к погружению дома на глубину, как налетел циклон. Мощные волны снова начали колотить жилища кионафтов, раскачивать балласт и рвать стальные 16-миллиметровые тросы. Мешки с магнетитом в нос оказались на дне.